Глава вторая. Шторм. И, разумеется, на следующий день разражается шторм. Лютый. Весь день стоял полный штиль, а теперь беспокойно надрываются чайки и, не переставая, воют псы. Они чуют опасность, предупреждают хозяев и тревожно всматриваются в небо. К концу дня тучи на горизонте сгущаются. Небо над морем становится свинцовым, солнце прячется. «Сумерек сегодня не будет», — шепчет солнце я ухожу. За окном все погружается во тьму. По другую сторону стекла перед пустым выдвижным ящиком стоит побелевшая от страха девочка. Целый день она искала на скользких камнях мидий. Они вкусные и не стоят ни гроша. Для кур она насобирала морских червей, а для очага, прибитой к берегу коряги, положила их сушиться в саду. Потом она еще поискала, не вынесла ли море какую-нибудь необычную раковину, или бутылку с посланием, но ничего не нашла. Наконец, подняв глаза, она обнаружила, что уже стемнело, и пора зажигать маяк. И тут девочка вспомнила то, о чем за весь день не вспоминала ни разу. Тьма за окном бесшумно сгущается. У города еще есть время, но совсем чуть-чуть. Можно успеть снять с веревки развешенное белье и захлопнуть ставни, запереть лавки, позвать с улицы детей. «Мам, я еще немножечко!» «Никаких немножечко! Домой, живо!» Совсем чуть-чуть старые рыбаки еще успевают покивать и, блеснув глазом, пробормотать. Да, нынче опять громыхнет, как тогда-то и тогда-то, как тогда на Пасху и как тогда в феврале, в Нордкапский шторм, когда по небу летали овцы, а корабли швыряла о берег. Хотя так-то, конечно, уже не заштормует или заштормует. Они маленькими глотками прихлебывают молоко. В старину было страшно, ясное дело. А ну, как бывает, и хуже. А ну, как самое страшное еще впереди. Поднимается ветер. «Лампешка! Лампешка, где ты там?» У отца все слова липнут друг к дружке. «Лампешка, горит маяк?» «Сейчас, сейчас», — бормочет лампешка. «Вот только спичек куплю...» она обматывает шею шарфом хватает корзинку и выбегает из дома ветер рвет дверь из рук и захлопывает за спиной спасибо ветер говорит лампешка со штормом лучше повежливей и она припускает через сад поскользкой каменистой тропинки в город волны накатывают на каменистый пляж одна выше другой от полуострова к берегу ведет перешеек узкая тропка из камней неровная как плохие зубы камни торчат над водой даже в прилив Лампёшка перепрыгивает с камня на камень. Ветер дует ей в лицо, тянет из рук корзинку с отрезком замши внутри. Замша — это чтобы спички не промокли на обратном пути, ведь ей ещё возвращаться. Девочка старается не думать об этом. Впрочем, ветер и так выдувает из головы все мысли. «Спасибо, спасибо, ветер!» «Вообще-то ветер мой друг», — надеется она. Друг пытается опрокинуть лампёшку в море. Башмаки уже промокли и скользят на камнях. Время от времени она хватается за вбитые вдоль перешейка столбики, чтобы перевести дух. «Уже близко», — думает девочка, но тропинка еле видна. В лицо летит песок, и все, что ветер подобрал на пляже. По щекам бьют водоросли, ветки, обрывки веревок. «Это тебе подарочки, лампешка, гляди!» Она проводит рукой по волосам, стряхивая мусор. «Милый ветер, злой ветер! Не нужно мне подарков, ничего не нужно, кроме спичек!» Ветер, похоже, сердится, начинает швыряться дождем. Миг... И лампёшка промокла до нитки. А он ещё обдувает её холодом. «Хватит!» — задыхается девочка. «Уймись, ветер! Лежать!» Ветер не собака, никого не слушает. Он снова разгоняется и... У, -у, -у, у Но вот и пристань, и базальтовые ступеньки. Лампёшка оскальзывается, падает, ушибает колено, но хватается за перила и вытягивает себя наверх, на берег. В порту канаты бьются о мачты. Шум и грохот, как от целого оркестра. Дробь барабанов, вой духовых и первые громовые удары литавр. Лампёшка бежит, не слыша собственных шагов. Шторм пытается сбить её с пути, но она знает дорогу даже во тьме. На улице никого. Дома стоят крепко, не боятся, что их сдует. Деревья роняют листья и ветки. Мимо с грохотом катится железное ведро. Все ставни на запоре, лавки закрыты. Улицы переулки осталось немного, но тут дождь леденеет и ветер швыряет горсть града ей в лицо. «Ай-ай!» — лампёшка прикрывает лицо руками и бежит дальше. Вот и улица, где находится лавка мистера Розенхаута. Ветер в последний раз пытается вырвать у девочки из рук корзинку. «Ну отдай! Чего ты? Такая хорошая корзиночка!» Ею можно кидаться, унести далеко-далеко в другую страну или... «Не трожь!» — кричит лампёшка и крепче сжимает ручку корзинки. «Ах, так!» «На тебе еще граду, блямс!» Но она уже на месте. Вот бакалейная лавка. Ящики с овощами убраны внутрь, свет не горит. Ставни заперты, дверь тоже. Неудивительно. Ну кто ж в такую пору отправится за покупками? «Я!» — кричит лампешка. «Это я, мистер Розенхаут! Отоприте!» Ветер уносит ее слова. Может, она их и не кричала вовсе? Девочка сама теперь не уверена. Она колотит в дверь. «Мистер Розенхаут!» «Глупышка, пескля! Никто тебя не услышит, и не надейся! Я сдую твой голос, я сдую тебя, я передую тебя надвое, а все спички, что ты зажжёшь, потушу, мне это расплюнуть! Ха!» Её друг, который никакой не друг, покатывается со смеху. «Он прав», — думает лампёшка. «Разве мне с ним сладить?» Ей холодно, ноги дрожат. «Неужели придётся возвращаться? Без спичек?» Она кричит еще раз изо всех сил «Мистер Розенхаут!». В глубине магазина загорается огонек. Кто-то идет к двери со свечкой в руке. Это бокалейщик, мистер Розенхаут, в халате и в намотанном на шею шарфе. Узнав лампешку, он ускоряет шаг, отодвигает засов и открывает дверь. Мощный порыв ветра вдувает лампешку в лавку. Подвешенный над дверью колокольчик трезвонит, как сумасшедший. «Здравствуйте!» — дрожащим голосом произносит девочка. «У вас еще остались спички!» «Дверь! Дверь!» — кричит мистер Розенхаут. И вместе они толкают дверь против ветра. Наконец ему удается ее захлопнуть, и тут же воцаряется тишина. Град стучит в окна, но теперь это снаружи. Лампешка отдувается, с ее платья истекает вода. «Ты что, девочка с самого маяка сюда пришла? В такой шторм!» «Спички кончились, а маяк надо зажечь!» Мистер Розенхаут пугается. «Он еще не горит?» — Конечно, надо зажечь. Тем более сегодня. Но обратно в такой шторм тебе нельзя. — Надо, — отвечает лампёшка, — иначе никак. Девочка пытается говорить уверенно, но из горла вырывается какой-то странный писк. Она выжимает свой шарф и замечает, что стоит в большой луже. — Пойдём-ка наверх. Бокалейщик кладёт руку на её мокрое плечо. — Дам тебе сухую одежду, тёплого молока. — Ох, да ты вся продрогла. Нельзя же так. Она сбрасывает его руку. — Мне надо обратно. «Два коробка, пожалуйста. Запишите на наш счет, если можно». «Беда!» — мистер Розенхаут качает головой. «Пропадешь ведь!» Но и сейчас он прежде всего бакалейщик и его руки уже копаются в шкафу. «Ласточка? Высшего качества? Но сперва тебе нужно согреться. Не понимаю, как можно ребенка в такую погоду? «Фредерик, кто там?» — доносится сверху голос миссис Розенхаут. «Это лампешка за спичками». «Лампёшка с маяка?» «Послушай, сколько лампёшек ты знаешь?» «Пускай поднимается сюда!» Я уже и сам сообразил. Вздыхая и качая головой, мистер Розенхаут забирает у лампёшки насквозь промокший шарф, вешает его на бочку с маслом и отдаёт девочке свой. Шерсть царапает её мокрую щёку. «Башмаки оставь тут, мокрое снимешь наверху, а там уж мы найдём тебе что-нибудь». «Нет, спасибо, — говорит девочка, — мне надо домой». Шарф соскальзывает на пол, но она его не поднимает, а заворачивает спички в замшу и кладет в корзинку и выбегает на улицу.